Глава 23. Живая ловушка. У каждого есть мечта, которую человек проносит через всю жизнь и от которой не отрекается даже после неудач. Один до конца своих дней лелеет в душе надежду разгадать тайну древних эмалей, рецепт изготовления которых утрачен уже многими поколениями. Другой из года в год носится с мыслью о красках, с помощью которых можно получать многослойные объемные портреты, светящиеся в темноте. Третий. Да разве можно перечислить затаенные мечты людей? Озеро вас отрочества волновало желание отыскать в лесной части растения, подобное женьшеню. Еще в детстве наслышался он рассказывать о чудодейственных свойствах этого корня жизни, известных человеку с древних времен. Какими только волшебными качествами не наделяли его народные легенды и предания. Он дарит человеку вечное здоровье, возвращает молодость, сохраняет красоту. В сказочном Мариоли маячил перед маленьким Бори этот неказистый корешок, напоминающий своей формой человеческое тело. Боря думал тогда, что женьшень растет там, где был некогда источник живой воды – Он впитал в себя ее свойства и вот излечивает недуги и вливает бодрость в тела утомленных и обессиленных. Повзрослев, Озеров понял, что творить чудеса женьшень не в состоянии, что нет в нем веществ, которые могли бы устранить морщины с лица, сделать подвижной парализованную руку, заставить вновь биться остановившееся сердце. И все же в глубине души теплилась надежда, что есть на земле растения, обладающие еще более благотворительными свойствами, чем корень жизни. Что когда-нибудь люди случайно наткнутся на них или при помощи методов селекции и гибридизации создадут растения, корни и плоды которого будут врачевать раны, возвращать силы, повышать выносливость и жизнестойкость человеческого организма. Множество тайн и диковинок хранят свои чаще дремучие леса, десятки неведомых растений тянутся к свету и теплу на склонах горных цепей Гималаев и Анд. Далеко не все морские водоросли изучены учеными. И нашли себе применение в фармакологии. Мечта отроческих лет прилетела с озеровым на Венеру. Ему казалось, что в тропических лесах Венеры, подверженных воздействию мощных стихий, облучаемых более интенсивными, чем земные растения потоками солнечной радиации, испытывающих влияние могучих электрических разрядов и питаемых соками. Иных составов могли вырастить корешки, схожие своими свойствами с женьшенем, но обладающие способностью еще более благотворительно действовать на живые организмы. Искать, всегда искать, везде искать, искать до последнего вздоха, таков долг советского ученого. И озеро искал, искал полезные ископаемые, искал источники живой воды, искал венерянских родичей женьшеня. Заговорив как-то с Наэлой о флоре Венеры, Борис Федорович узнал от нее, что в лесах тропического пояса планеты встречаются огромные грибы диковинных расцветок. С больших извилистых шляпок их свисает легкое светящееся покрывало. Борису Федоровичу захотелось взглянуть на это чудо венерянской природы и собрать его споры. Однажды вечером, дней через пять, после стычек с Ямурами, когда Сергей беседовал с ноэлой а Олег производил научные наблюдения, Борис Федорович отправился в одиночестве на поиски грибов. Сперва он шел через папоротниковые заросли, потом спустился в лесистую котловину. В километрах в трех от Сириуса Озеро обратил внимание на яковиное вьющееся растение. Оплетающие ствол дерева, подобно тому, как усики гороха обвивают череди изгороди. От жилистых, толстых, как корабельные канаты лоз, ступеньками отходили остроконечные листья. Между листьями висели причудливые кувшины, метров два каждый, усеянные яркими, пурпурными и фиолетовыми пятнами. Над горловинами кувшинов покачивались зонтики крышки, исчерпленные голубоватыми и розовыми жилками. Казалось, какой-то художник, пробуя краски и подбирая тона, провел кистью несколько извилистых линий и, не начатого рисунка, ушел. Сказочная красота необычайных цветов так поразила Бориса Федоровича, что он не услышал шелеста ветвей, осторожно раздвигаемых двумя карликами, заметившими Озерова и несколько минут шедшими по его пятам. Цветы-гиганты заинтересовали Озерова. Он подошел вплотную к одному из них и нагнулся над кувшином. Ему хотелось рассмотреть его внутренности и понять назначение. Свет, с трудом пробирающийся сквозь густую листву дерева, не достигал дна кувшина. Озеров перегнулся еще сильнее, касаясь стали изогнутого края. А кувшин, будто этого и ждал, раскрылся еще шире. Чувствуя, что теряя сознание, Озеро искал руками чего-нибудь прочного, за что можно было бы ухватиться. Но пальцы скользили по гладкой, словно отполированной листве. Под ногами пружинили изогнутые стебли. Туловище, перевешиваясь через горловину кувшина, медленно съезжало по крутому перегибу. Озеро, и не успел, как оказался внутри кувшина, и сразу же до щиколотки погрузился в какую-то вязкую, дурно пахнущую жидкость. Протянутые вверх руки не доставали до края кувшина, скользили по восковым стенкам, натыкаясь на острые шипы. Хитрая на выдумки природа сделала все для того, чтобы живое существо, привлеченное к кувшину, его резким запахом и яркой наружной окраской не смогло бы, попав в него, самостоятельно выбраться наружу. Царапины на теле неистерпимо зудели, яд, проникавший сквозь кожу, начал парализовывать мышцы. Голова кружилась, перед глазами пылали радужные круги. А выход из живой ловушки горловины кувшина был усеян длинными изогнутыми шипами, обращенными к низу и готовыми вонзиться в лицо, плечи, спину. Вот и конец, подумал Озеров, теряя сознание. Да путешествовался. Ямуры, выследившие Бориса Федоровича, ждали этого момента. До сих пор они остерегались напасть на него. Он находился сравнительно недалеко от Сириуса и мог, сопротивляясь, закричать, позвать на помощь. Да и не под силу, пожалуй, двум карликам справиться с этим мускулистым, крепким, сложенным человеком, вооруженным молотком. Теперь же, когда Озеров оказался в живой ловушке и лишился сознания, карлики приступили к выполнению давно задуманного плана. Захватить в плен какого-нибудь астронавта и доставить его в Ямурию. Подрубив кинжалами стебель кувшина, Ямура извлекли из него бесчувственного Озерова, связали и, подхватив его за руки и ноги, быстро понесли вглубь леса где их поджидали соплеменники, уцелевшие после гибели корабля. Густая растительность сомкнулась за ними, на поляне снова стало тихо. Дул ветерок, раскачивая яркие кувшинки, вздрагивали зонтики крышечки и валялся на траве изуродованный, рассеченный на части пятнистый кувшин.